Глава вторая. А многие, напротив, утверждают, что род этот берет начало от вольноотпущенника, по словам Кассия Севера, а также и других, занимался этот человек починкой старой обуви, а сын его, разбогатев на распродажах и доносах, женился на доступной женщине, дочери некоего пекаря Антиоха, и стал отцом римского всадника. Однако вдаваться в эти разногласия мы не будем. Как бы то ни было, Публи Вители из Нуцерии, будь он из древнего рода или от низких родителей предков заведомо, был римским садником и управителем имени Августа. И он оставил четырех сыновей, достигших высшего звания. Все они носили одно родовое имя и различались только личными — Авл, Квинт, публий и Луций. Авл скончался в должности консула, который занимал вместе с Домицием, отцом императора Нерона, славился он роскошью и особенно блистал великолепием перов. Примечание. Консульство Авла, 1932 год. Авл был субфектом, сменившим Домиция. Квинт лишился звания, когда по воле Тиберия решено было исключить и удалить из Сената нежелательных лиц. Примечание. Квинт лишился звания в семнадцатом году. публи приближенный Германика, был обвинителем и добился осуждения Гнея Пизона, его убийцы. Потом уже после приторства, схваченный как сообщник Сияна и отданный под надзор брату, он вскрыл себе жилы перочинным ножичком. Правда, после этого он позволил перевязать и лечить себя не столько из страха смерти, сколько из-за просьб домочадцев. Однако заболел и умер, не дождавшись освобождения. Примечание Публи умер в 1935 году. Луций достиг консульства и был назначен наместником в Сирию. Здесь он великим своим искусством заставил Артабана, орфянского царя не только пойти на переговоры с ним, но даже воздать почет значкам легионов. Затем, при императоре Клавдии, он еще два раза был с ним консулом и один раз цензором, а во время его британского похода принимал на себя заботу о государстве. Примечание. Консульство Луция Вителия, 34-й, 43-й, 47 годы. Цензорство, 43-й год. Человек он был честный и дельный, но запятнал себя любовью к вольноотпущенице. Даже слюну ее он смешивал с медом, чтобы лечить ею горло, как снадобьем и не изредка или незаметно, а повседневно и при всех. Отличался он и удивительным искусством мстить. Гая Цезаря он первый начал почитать как бога. Вернувшись из Сирии, он, чтобы приблизиться к нему, окутал голову, подошел, отвернувшись, и простерся на полу. Перед Клавдием, которым помыкали жены и вольноотпущенники, он также не упускал ни одного способа выслужиться. У Миссалины он попросил, как величайшей милости, позволение ее разуть, и, сняв с нее правую сандалию, всегда носил ее на груди между тогой и туникой, то и дело целуя. Золотые изображения Нарцисса и Палланта — Он почитал среди домашних ларов. И это он воскликнул, поздравляя, Клавдия, со столетними играми. Желаю тебе еще не раз их праздновать. Примечание. Среди домашних ларов смотри главу об августе.